«Что — Кто это? — Ребенок? — растерянно спросил он. Любка повела плечом. Видно было, что плач звал ее. Ей трудно стоять на месте. И это невольное подергивание плечом убедило Трофима больше, чем любые слова. Она мать и любящая, значит, наговорили на нее. «Ваш — Ваш? — снова обратился Трофим к Любке и к парню. — Нет, подкинутый! — сердито отозвался парень. — Что за спрос? — Ну, тогда извините, — ошибка вышла. — Нет, дядя, не отпляшешься, — с угрозой заявил парень. — Выкладывай камушек из-за пазушки, коль принес. — Ошибся же, наболтали мне. Э, — Это да что тут? Муть подымать, будьте счастливы. Он повернулся и вышел, оставив за собой недоуменное молчание, нарушаемое криком ребенка. На дороге у старухи, несущей в подоле мирно смежившего глаза крохотного поросенка, спросил. «Зять, что ли, к Тихону приехал?» «Зять! Год как старшеньку это выдал, а зятя видит впервой, что уезжала дочь-то. Она милый то туда, то сюда, на стороне, вишь, тоже не баска, муженек-то в общежитии, а тут дитё, вот и прикатили к тестю, пожить собираются». Трофим шел к своей лодке, вспоминая белые головы детишек, обсевших стол, потлатого зятя, рослого и плечистого, его румяную тещу у печи, цветущую Любку, и завидовал Тихону Славину. Вот она, семья-то, и в старости возле такой теплый уголок найдется. Черным вороном влетел к ним, сбил застолье, влетел да обратно вылетел. А люди, эх, люди... Любого в грязь втопчут. И не от злобы, не от черной зависти, а так, по случаю, подвернулась на язык. А если б у этих ребенка-то не было, он, Трофим, ославил бы Любку. Там, глядишь, муж поверит, свары, раздоры, поношения, жизнь закрошится, как сухой навоз. И все от того, что кто-то от безделия сболтнул. Эх, люди!» Трофим не досадовал, что зря добирался в дальнее клятище. Он был даже рад, что вышла ошибка. Беда не вошла вместе с ним в этот дом. На обратном пути он вдруг почувствовал усталость и равнодушие. Рысканье на лодке от деревни к деревне показалось ему глупым и ненужным занятием. Захотелось домой и, странно, захотелось видеть жену. Дотянув до бабылей, он оставил лодку на Василия Никифоровича, привязал щуку, а сам добрался до города на попутной машине. И все время вспоминал семью за столом, белоголовых детишек, голубеющие на него широко распахнутые глаза. Жена, как всегда, заученно спросила, есть хочешь? Он посмотрел, как она собирает на стол натруженные руки, ввалившийся рот, в затаенной скорби, и стала пронзительно жаль ее. Не видовала она с ним радости, нет, не видовала. «Слышь, Нюра!» И она вздрогнула, руки, расставлявшие чашки, стали двигаться по деревянному. «Почему мы с тобой никогда не потолкуем? Живем, как глухие!» «За тридцать лет чай можно было обо всем наговориться?» «Ой, неправда!» Сам знает, что врет. За эти тридцать лет они так и не успели поговорить друг с другом. Быть может, в первый год до исчезновения отца только и беседовали. Но тогда оба были глупы. Оба не знали жизни. О чем они могли тогда говорить? Слышь, тебе, может, что-нибудь нужно. Ты скажи мне. Ты только скажи. Она сметенно взглянула. На мятых щеках выполз румянец. Отвернулась, сжалась вся, Руки по-деревянному двигались над столом. Так она сжималась, когда он в сердцах Обзывал ее нехорошим словом. Утром, проснувшись, он услышал разговор за дверями. Жена жаловалась кому-то. «Пока дома нет, только и живу. Как приедет, хоть с глаз беги. Вчера, подумай-ка, спрашивает, «Чего тебе нужно? Ты только скажи, в лепешку расшибусь. Пойми, чего там у него на душе. А может, он вправду унаровить хочет? — спросил женский голос. Жизнь прожил, не ублажал, а тут на старости-то лет.